Глава 15. Доставили нас в управление полиции, как и положено, с мигалками, сиренами и с большим кортежем сопровождения. Причем сразу посадили в разные машины, что, конечно, правильно. Раз подозревают в теракте, то и нечего вместе быть, а то еще успеем о чем-то договориться. Похоже, полиция везде мыслит одинаково. Потом поместили в разные камеры, и пообщаться опять не удалось. Я лишь успел ей подмигнуть. Мол, не волнуйся, все будет хорошо. Только вот сам в этом уверен до конца не был. Раз они с такой легкостью пошли на арест обсерваторов, то ждать от них теперь можно чего угодно. А что у них есть против нас? Я представил, как может думать местная полиция. Да разве что только то, что мы оба уцелели в эпицентре взрыва. Этот факт для местных, конечно, что-то сродни чуду. Я и сам до конца не уверен, как это получилось. Хотя предположение все же есть, но, по-моему, для серьезных обвинений, а уж тем более для ареста, этого явно маловато. Что-то или кто-то должен стоять за всеми этими событиями, иначе получается какая-то бессмыслица. «Змей, прием!» — неожиданно вышла на связь Ева. «На связи!» «Привет, Ева!» «Наконец-то!» — обрадованно вскочил я с места. «Я фиксирую попытки проникновения на корабль». «Мои дальнейшие действия?» «Предупреди, чтобы не лезли. После этого отстыкуйся от станции и выходи на геостационарную орбиту. Я могу вам чем-то помочь?» «Ты же вела записи?» «Естественно, во всех возможных диапазонах и с самого начала. Вы всегда были под наблюдением», даже слегка обидевшись, подтвердила Ева. «Ты можешь создать файл и скачать его на какой-то местный сервер в городе?» «Без проблем. У них много хранилищ» я смогу его легко замаскировать». «Отлично. И поставь пароль на открытие. Мою настоящую фамилию и имя Земли». «Поняла. Все сделаю». «Ева, у меня есть один важный вопрос». «Комбинезоны?» Перебила она меня, даже не говорить. «Именно. Ведь это благодаря им мы остались целы и невредимы, насколько я понимаю». «Да. Они защитили вас от взрыва, используя твои новые знания» я усовершенствовала их конструкцию. Теперь вы можете управлять гравитацией, как раньше делали это на станции. Плюс, создается непроницаемый защитный барьер, никто не сможет причинить вам вреда. Да и вообще, без вашего желания даже прикоснуться не получится». С гордостью в голосе ответила она. «Новым знанием?» – удивленно пробормотал я. «Да, ты меня опять недооцениваешь», – засмеялась она. Я узнала о твоей встрече с предтичами практически в первую же ночь. Просто понадобилось время, чтобы получить всю необходимую для анализа информацию. Но электронный замок на двери камеры запиликал, сообщая об открытии. И разговор с Евой пришлось отложить. Не нужно никому знать, что у меня есть связь с кораблем. А вот за комбинезоны Еве спасибо. Огромное спасибо. Обязательно лично поблагодарю при первой же возможности. Даже поцелую ее главный процессор. Или что там у нее можно поцеловать? Вошедший полицейский опять надел на меня наручники и вывел в коридор. Немного поплутав по переходам и несколько раз пройдя через закрытые решетками посты охраны, меня доставили в кабинет с огромным зеркалом на одной из стен. Наручники пристегнули к скобе. Расположенный на металлическом столе, за который меня усадили. Я почувствовал себя героем очередного американского боевика про полицию. Настолько похожим оказался интерьер камеры и окружающая обстановка. Если, конечно, интерьером можно назвать серые стены, простенькие металлические стулья и стол, прикрученные к полу. Осталось только зайти двум дюжим парням, которые разыграют сценку «добрый и злой полицейский». Но, вопреки моим ожиданиям, через некоторое время в открывшуюся дверь вошла миловидная женщина в форме офицера полиции. Волосы были убраны в тугой хвост, белая рубашка с небольшими золотистыми погонами на плечах и такими же петлицами была расстегнута на пару пуговиц. Строгая серая юбка чуть ниже колена завершала образ. Села она напротив меня, небрежно бросив на стол перед собой папку с какими-то документами. На рубашке справа поблескивала металлическая табличка с именем, а на шее, на широком зеленом шнурке, висел пропуск с фото и какими-то цифрами. Или, может, это их жетоны, не знаю. Я молча смотрел на нее. Она тоже молчала, сверля меня взглядом. Но через некоторое время, улыбнувшись, произнесла. «Выдержки вам не откажешь. Но ведь вы понимаете, что играть в молчанку долго все равно не получится. Так вы хотя бы задайте вопрос». Улыбнулся я ей в ответ. «Послушайте, змей, вы же не будете отрицать, что почти все в этой истории завязано именно на вас, обсерваторов?» «Конечно, не буду», — с готовностью подтвердил я. «Тогда вы должны открыть доступ к своему кораблю, чтобы мы смогли провести необходимые следственные действия», — безапелляционно заявила она. «Правда? Это с какой стати?» — сделал я удивленное лицо. «Иначе...» Это будет расценено как противодействие следствию! хмыкнула она, пожав плечами. Я всей душой готов помогать следствию. Вот только ни наш корабль, ни мы сами не входим в вашу юрисдикцию. Тогда я предлагаю вам самому пойти навстречу следствию и во всем признаться, это сможет существенно повлиять на вашу дальнейшую судьбу, сказала она, сделав ударение на слове существенно. При этом наклонившись вперед, прижав рукой папку, лежащую перед ней на столе. «Все же я не совсем понимаю, в чем именно я должен признаться». «Не валяйте, дурака, змей!» — начала злиться она. «Выжить в эпицентре больше не удалось никому, кроме вас и вашей спутницы». «Хорошо, я признаюсь, это мы выжили в эпицентре взрыва. Теперь я могу быть свободен?» Она откинулась на спинку стула и посмотрела на меня с презрением и даже с какой-то брезгливостью. В этом взгляде был весь спектр негативных эмоций. Я ее раздражал. Вернее, мое поведение. Но это и к лучшему. Когда человек подвержен эмоциям, он делает ошибки. И я осознанно стараюсь вывести ее из себя. «Вы хоть понимаете, сколько людей погибло и пострадало? Как вы можете кривляться в такой ситуации?» подала она, наконец, голос. «Я прекрасно понимаю, что ничего против нас у вас нет, и все попытки такого рода упреков я и впредь буду воспринимать как шутку», ответил я, наклонившись к ней. «Вы просто не понимаете, что последует дальше. Признаться, во всем был единственный, безболезненный для вас шанс». С какой-то грустью или, скорее, сожалением в голосе проговорила она. «Угрожаете?» «Нет». Просто констатирую факт, видимо, вы не знакомы с принципами работы местной полиции. Откуда бы я был с ними знаком? Удивленно пожал я плечами и попытался развести руки, но при этом лишь загремел цепью и пристегнутыми к ней наручниками. Она скрестила руки на груди и, повернувшись ко мне боком, демонстративно закинула ногу на ногу, слегка наклонив голову, изучающе посмотрела на меня. Наконец, глубоко вздохнув, заговорила. Местная полиция имеет право применять любые способы допроса к подозреваемым по таким тяжким статьям, как ваша. Обычно используются психотропные препараты и электричество. В вашем случае все будет немного проще. Допрашивать будут вас, а меры воздействия применят к вашей спутнице. Как долго вы сможете молчать при таком раскладе? Выдержав небольшую паузу, я уточнил. Вы уверены, что в случае с нами такие меры приемлемы? Мне кажется, вы забываете, с кем имеете дело. Ой, бросьте. В данном случае никому уже не важно, что вы представляете обсерваторов. Махнула она рукой, встав со своего места. Ну почему же никому? Мне важно. С этими словами я тоже встал из-за стола. И наручники, сковывавшие мои запястья, с грохотом упали на стол. Она в испуге смотрела на меня. А ее рука потянулась к кобуре на поясе. Протянув в мою сторону другую руку в предостерегающем жесте, она почти закричала: Остановитесь, или я буду вынуждена применить оружие. Я категорически не рекомендовал бы вам этого делать. Во-первых, это бесполезно. А во-вторых, в таком ограниченном пространстве вы можете навредить себе. Этого времени мне вполне хватило чтобы перескочить через стол и, перехватив ее руку, тянущуюся к пистолету, завести ее за спину, при этом выхватив оружие из кобуры. Затем, легко развернувшись, я оказался у нее за спиной и упер пистолет ей между лопаток. «Где держат Кэт?» – спокойно и четко спросил я. «В камере. В этом здании. Но вы не сможете даже выйти из комнаты. Везде ведется наблюдение». «Скоро здесь будет вооруженная охрана!» Почти завизжала она на последних словах. «Я что-нибудь придумаю», — ответил я, снимая с ее шеи электронную карту пропуск. «Как найти нужную камеру?» «Второй уровень. Камера номер 13», — почти прошептала она обреченно. Затем я застегнул на ее руках наручники, которые снял с себя, забрал у нее с пояса связку ключей и, помахав ей ручкой, выскочил в коридор. «Стоять! Руки за голову! Лечь на пол!» Посередине коридора уже успели расположиться несколько полицейских в тяжелом снаряжении и с прозрачными силовыми щитами, перекрыв мне возможность движения к выходу. А мне к выходу пока и не надо. Сначала нужно найти Кэт, и я резко метнулся в противоположную от них сторону, пригнувшись и стараясь хоть немного сбить их с толку. И это мне почти удалось потому как первые выстрелы прозвучали уже когда я успел добежать до поворота коридора, и пули застучали по стене, выбивая из нее куски штукатурки. Так, теперь вниз, на второй уровень. Когда я уже почти закончил спуск по лестнице, противно завыла сирена. Полицейский, дежуривший на первом встретившемся мне посту, совершил большую глупость. Открыв решетку, он вышел ко мне навстречу и, направив на меня свое оружие, начал кричать, чтобы я остановился, лег на землю и положил руки на голову. Естественно, я проигнорировал его приказы, хотя было жутко неуютно вот так просто идти навстречу человеку с автоматом, готовым в любую секунду открыть по тебе огонь. Пистолет, который был у меня в руке, я даже не стал поднимать». Через несколько мгновений его нервы все же не выдержали, и он пустил длинную, почти на полмагазина очередь в моем направлении. То ли отдача у его автомата была приличная, то ли из-за того, что он нервничал. Но часть пуль ушла вверх и в сторону, а те, что попали точно в меня, с противным визгом, отрикошетив, ушли в стороны. Стрелок с удивлением застыл на месте а я, уже подойдя достаточно близко, просто с размаху ударил его рукояткой пистолета по голове. Он тут же обмяк и рухнул, как подкошенный возле меня на пол. Второй пост почему-то оказался пустым, и обе решетки были открыты. На третьем посту полицейский сидел в своем помещении, и, глядя на меня, испуганным взглядом сквозь бронированное стекло, что-то говорил в рацию. Я приложил пропуск следователя к считывающему устройству, И решетка сдвинулась в сторону. Когда я вошел, она закрылась за мной. А вот вторую открыть пропуск не помог. Скорее всего, открыть ее мог только постовой. Правильная мера предосторожности в таких местах. Я медленно развернулся к нему и постучал пистолетом по бронированному стеклу. «Открывай!» Он в испуге замотал головой, все еще держа свою рацию возле лица. «Открывай! Не зли меня! Ты понимаешь, кто я?» Жестко надавил я. В глазах полицейского читался ужас, и он лихорадочно закивал в ответ. Я сделал шаг назад и, вскинув перед собой руку, поднял его над полом прямо на стуле, на котором он сидел. От испуга он выронил рацию и судорожно ухватился руками за стул. Потом я опустил его на место, слегка тряхнув при приземлении. И это оказалось последней каплей. Судорожно зашарив рукой по пульту, он что-то нажал и преграждающая мне путь решетка немедленно распахнулась. Я отдал ему честь рукой с пистолетом и выбежал в коридор. Тринадцатую камеру я нашел практически сразу. Пропуск сработал без проблем. Странно, что его еще не заблокировали. Распахнув дверь, я заглянул внутрь. Удивленная Кэт настороженно смотрела в сторону двери. — Змей! — радостно воскликнула она, бросившись ко мне на шею. «Привет, малыш. Сейчас не время. Нужно скорее отсюда выбираться», сказал я, разжимая ее объятия и таща за собой в коридор. Как только мы вышли из камеры, в дверь соседней забарабанили изнутри. И чей-то голос начал звать меня по имени. «Не страшно, если потеряем пару минут. Кто бы это мог быть?» Я подскочил к двери, откуда исходил звук, и, приложив пропуск, открыл ее настежь. «Вот это номер!» «И как вы здесь оказались, полковник?» С удивлением произнес я, увидев сидящим в камере начальника полиции Моема собственной персоной. «Честно говоря, я и сам не могу этого объяснить», с обескураженным видом ответил он. «Вчера арестовали прямо в ситуационном центре и, не объясняя причин, привезли и посадили сюда. Так же, как и нас. Но в настоящий момент мы совершаем побег. И если вы знаете план здания, то могли бы к нам присоединиться?» «Или предпочитаете дождаться разъяснений от охраны?» Улыбнувшись, уточнил я. «Пожалуй, я присоединюсь к вам». После секундного раздумья ответил он. «Чувствую, что объяснения вряд ли хоть как-то меня удовлетворят. Держитесь за нами и старайтесь не высовываться», — предостерег я его. «Главное, подсказывайте, как нам лучше отсюда выбраться. Здесь направо, потом налево. Попробуем выйти через служебный вход». Нас там будут меньше всего ждать. Правда, придется пройти через комнату охраны. Но во время тревоги там никого не должно быть. Тут же начал указывать путь моем. Полезные знания. Пока нам везет. И провожатый в лице начальника полиции может здорово облегчить задачу. Не зная, куда идти, пришлось бы прорываться через заслоны полиции. А это то еще занятие. Ну не убивать же полицейских в самом деле. Вскоре мы добежали до запертой двери. Я приложил пропуск но в этот раз дверь не открылась. При этом прозвучал противный зумер, и возле замка заморгал сдвоенный красный огонек. Наконец заблокировали пропуск следователя, констатировал я очевидное. «Ничего, здесь можно войти через цифровой пароль», отодвинул меня от двери моем. Он начал быстро набирать код, и, как ни странно, вскоре раздался мелодичный звук, и, моргнув зеленым огоньком, дверь открылась. Осторожно приоткрыв ее, полковник заглянул внутрь и, полуобернувшись, поманил нас за собой. «Как я и думал, здесь никого!» «Полковник, у вас вообще хоть кто-то безопасностью занимается?» уточнил я с иронией, заходя в помещение. «Занимается, а пароль у меня универсальный, если вы об этом. Должны же быть у начальника полиции хоть какие-то привилегии», ответил он, не оборачиваясь и проходя вглубь комнаты. Мы оказались в помещении охраны. В комнате стоял длинный стол, заваленный всякой всячиной начиная от остатков чего то обеда и заканчивая полупустыми бутылками из-под воды, кружками совершенно разного вида и цвета, пустыми бумажными упаковками, газетами и прочей ерундой. На дальней стене было зарешеченное окно, выходящее куда-то во двор, а справа располагались две двери. «Так, первая дверь ведет в оружейную, но нам туда не нужно, а вот эта выходит во внутренний двор», – произнес Моем, заглядывая в глазок. «Есть там кто?» – уточнил я. «Только постовой, который охраняет служебный выход». «Как нам теперь мимо него пройти?» – в задумчивости произнес он. «Полковник, как вы думаете, как много ваших сослуживцев уже знают о вашем аресте?» – уточнил я. «Хм, не думаю, что много. Меня арестовали прямо в кабинете, и, выведя из палатки, сразу посадили в машину. Это вообще не выглядело как арест, поэтому знают немногие», – ответил он. Как бы вы поступили, зная, что перед вами подчиненный, который о вашем аресте еще ничего не знает? А ведь вы можете оказаться правы, он из внутренней охраны, и заступили они на дежурство только сегодня с утра, а нас привезли вчера, нужно попробовать, шанс есть, ждите меня здесь». С этими словами он поправил на себе форму, оглянувшись, снял с вешалки форменную полицейскую фуражку, кем-то там оставленную, и, надев ее, вышел во двор. Мы с Кэт с замиранием сердца прислушивались к происходящему за дверью. Голос полковника звучал уверенно и спокойно. Судя по всему, постовой его узнал. Моем приказал вызвать к служебному выходу дежурную машину, сославшись на то, что очень спешит, а его автомобиль застрял где-то в городе. Судя по звукам, постовой взялся за рацию и принялся выполнять полученное распоряжение. Когда машина была вызвана, они обсудили стоящую на улице жару. Потом закурили и болтали о всяких пустяках в ожидании транспорта. Через некоторое время мы услышали, как ко входу почти бесшумно подъехал автомобиль и хлопнула дверца. Полковник заговорил с водителем, объясняя, что сядет за руль сам, а машину они смогут потом забрать от полицейского управления. Видимо, это было привычным делом, и потому почти сразу моем вернулся к нам, торжествующий по звенев ключами в воздухе. «Спокойно проходите в машину и садитесь на заднее сиденье», — сказал он. «Попробуем выехать через главные ворота». Выехать через главные ворота не получилось. Как только мы свернули за угол, то сразу увидели, что почти весь двор забит специальной техникой. Вокруг суетились люди в форме. Кто-то выгружался из грузовиков, кто-то уже строился и получал указания от командиров. Народу было очень много, и через ворота заезжал очередной грузовик. Выла сирена, было много суеты, и на нас пока никто не обратил внимания. «Моем? Давайте назад, попробуем мой план!» – окликнул я полковника, который сидел за рулем. «Какой план? Выезд только один, а пешком через стены не перебраться!» – возмущался он, разворачиваясь. «Нам не нужен выезд!» – сказал я, перебираясь в середину салона, и, взлетев, прижался к потолку машины. Я не был уверен в том, что собирался сделать но этот шанс нужно хотя бы попробовать использовать. Я сосредоточился, и вдруг машина вместе с остальными легко оторвалась от дороги и, совершив плавный набор высоты, облетела крону высокого дерева и с легкостью, перемахнув через здание, полетела прочь от тюрьмы. Управлять полетом в таком положении оказалось совсем несложно. Если бы я знал, что могу управлять гравитацией, то меня не пришлось бы откапывать. Я бы мог просто взлететь из той кучи мусора которая меня придавила после взрыва. Не знаю, какую подъемную силу я могу создать, но легковушка летела вообще без каких бы то ни было усилий. Зми, как вы это делаете?» — воскликнул Моем, уперевшись руками в переднюю панель автомобиля. «Я супермен и могу делать все, что угодно!» В восторге процитировал я американского летающего супергероя. «Кто ты?» — прошептала в недоумении заднего сидения Кэт судорожно вцепившаяся в поручень над головой. «Да был у нас один вымышленный супергерой с похожими способностями». Улыбнулся я ее реакции. «Тоже летал и боролся со злодеями». «Ну как боролся?» «Мочил всех направо и налево, без особого разбора. Но людям нравилось». «Моем, помогайте. Где нам лучше всего укрыться? Нам придется залечь на дно, пока вся суета хоть немного не уляжется. Есть идеи?» «Конечно, есть». Но для начала давайте приземлимся, а то весь город вскоре будет говорить только о летающей полицейской машине. Да и по дороге мне как-то привычнее перемещаться. Уж простите мне мой консерватизм». «Без проблем», — согласился с ним я. «Сейчас попробуем подобрать тихий дворик». Плавно развернув машину в воздухе, я осторожно вписался между небольших строений и приземлил автомобиль в пустом дворе. Двор оказался внутренним, и от улицы его закрывали здания примыкающие друг к другу и выстроенные большим прямоугольником. У окон в этот час никого не было видно. Выехав со двора на улицу, через арку, мы вписались в общий, не очень оживленный поток машин. И уже не привлекая особого внимания, под управлением полковника направились по только ему одному известному маршруту. «Итак, полковник, какие идеи?» — задал я очевидный вопрос. «Для начала избавимся от машины». Она слишком приметная, и маячок на ней установлен. Нас достаточно быстро засекут и поймают, если этого не сделать. И нам нужно переодеться. Слишком приметные у вас костюмы. Логично. Теперь уж вы нас видите, а мы на подхвате. Немного поплутав по улицам совсем незнакомого нам города, Моем свернул в небольшой проулок и припарковал машину. Мы вышли, пересекли неширокую улицу, прошли еще в один проулок И, перейдя уже по переходу через центральную улицу, с большим пешеходным бульваром посередине, вошли в огромный торговый центр. Моем уверенно шел мимо торговых рядов, на первый взгляд расположенных как-то хаотично и беспорядочно. Было очень людно и шумно, но, несмотря на это, то и дело на нас Скэт с интересом поглядывали и даже оборачиваясь смотря вслед. Пройдя по лабиринту рядов сквозь весь торговый центр, мы вышли наружу и в этот раз перешли на другую сторону улицы через подземный переход и почти сразу свернули на небольшую улочку, зажатую между высоких зданий, а затем вошли в маленький магазинчик одежды под скромной вывеской, которая как раз и говорила о том, что здесь можно не только купить и пошить, но и отремонтировать свою одежду. Человек, стоящий за прилавком, сразу узнал полковника и радостно вышел навстречу, заключив того в объятия, «Давненько ты ко мне не заходил, дружище, и, судя по всему, сейчас нам тоже не удастся спокойно посидеть за кружечкой», — уточнил он, отпуская Моэма и внимательно того оглядывая. «Ты прав, старина, не получится», — покачал головой полковник, снимая фуражку. «И мне очень нужна твоя помощь. Проходите в подсобное помещение». Тут же указал рукой в конец зала продавец, не задавая лишних вопросов. «Мы прошли мимо висящей на вешалках одежды в подсобное помещение» оборудованная в небольшую мастерскую по ремонту одежды. Нам навстречу из-за стола, где она что-то шила, поднялась средних лет женщина. Она тоже обрадованно встретила Моема и даже чмокнула того на радостях в щеку после долгих объятий. «Бессовестный, сто лет к нам не заглядывал. Неужели так сложно навестить старых друзей? Прости меня, Мартин, но ты же знаешь, моя работа отнимает все свободное время». Попытался оправдаться полковник. «Да, да, и не только свободная. Она занимает вообще все твое время, Шер. Твоя красавица-жена тоже сбежала именно по этой причине», запричитала Портниха. «Ну ладно, Мартин, не донимай Шера своими нотациями. Он к нам по делу, и у него какие-то проблемы», остановил поток ее стенаний продавец. «Правда? Какие это проблемы могут быть у начальника полиции? Шер, это правда? Что случилось?» Если коротко, то я и мои друзья бежали из-под стражи, куда нас упекли по надуманному предлогу. Кстати, знакомьтесь, это Змей и Кэт, а это мои старинные друзья, Дел и его жена Мартин. Мы с Делом давно служили вместе и прошли через такое, что не всякому и расскажешь. Представил нас друг другу, Моем. Шер, твои друзья-обсерваторы их же везде ищут. Все новостные каналы забиты какими-то страшными рассказами. Всплеснула руками Мартин. «Поэтому я и пришел к вам. Нам нужно переодеться и постараться слиться с толпой. Необходимо очень многое сделать, а мы слишком заметно одеты. Что я в полицейской форме, что они в своих комбинезонах, а то, что болтают по телевизору, неправда». «Да кто в наше время верит телевизору? А насчет переодеться и слиться с толпой – это совсем несложно. Ты как раз в том месте, где этим и занимаются». Улыбнувшись, Обвела она рукой свое пошивочное хозяйство. «Есть только одна тонкость. Нам нужно остаться в своих комбинезонах, так что придется что-то придумывать поверх них», вмешался в разговор я. «Ой, это совсем не проблема», всплеснула руками Мартин, включила свет над рабочим столом и засуетилась, открывая свои шкафы и разнообразные коробочки со швейными принадлежностями. Мы с полковником достаточно быстро подобрали себе одежду. Благо, Мартин оказалась большим профессионалом в своем деле. Все горело у нее в руках, а наметанный глаз позволял творить чудеса. Поэтому нам не пришлось долго возиться, и подобранная одежда села как положено. Где нужно, все было быстро подправлено и подшито. И, покрутившись перед зеркалом, я констатировал, что на меня смотрит совсем другой человек в черных брюках свободного покроя, легкой светлой рубашке, и приталенные куртки с воротником-стойкой. Темные очки и бейсболка в цвет куртки удачно дополняли образ. Когда очередь дошла до Кэт, настроих троих бесцеремонно выставили из подсобки, сообщив, что одежду все-таки лучше мерить не на комбинезон, так быстрее. И тогда Дел предложил пойти перекусить и выпить по чашке кофе. Рядом оказалось уличное кафе, где мы с удовольствием перекусили свежеиспеченными булочками. По вкусу отдаленно напоминающие круассаны, внутри которых обнаружилось что-то похожее на ветчину, салат, сыр, а еще совсем неизвестные мне овощи или вообще фрукты, кто их разберет. Но все вместе оказалось очень необычным, сытным и приятным на вкус. А напиток, хоть и не имел ничего общего с земным кофе, но был слегка пряным, терпким и ароматным, поэтому время провели с пользой болтая о житейских пустяках и не рискуя вести серьезные разговоры в окружении незнакомых людей заодно еще и проверили как теперь на нас будут реагировать люди но все прошло без сучка и задоринки лишнего внимания мы теперь не привлекали вернувшись в магазинчик я с порога открыв рот смотрел на свою любимую кэт предстала в образе просто роскошной дамы бежевый брючный костюм под пиджаком белоснежная блузка легкий разноцветный шарф, накинутый на плечи. Длинные волосы были собраны на голове, оставив лишь несколько непослушных прядей, которые, как бы случайно, выбивались из-под широкополой шляпы в цвет костюма. «Интересный способ затеряться в толпе», — опередил меня Моем. «Да уж», — только и смог произнести я. Делл просто промолчал. Но по нему было видно, что молчит он именно потому, что слова подобрать к такой красоте сразу не очень-то и просто. «Расслабьтесь, мальчики. Мы с Кэт добились именно того эффекта, которого и хотели. Вон как вы рты раскрыли. А кто из вас в этот момент думал о том, что она из обсерваторов?» заулыбалась, глядя на нашу реакцию Мартин. «Нет, эффект, конечно, будет сильным. Да и запомнят все именно, что роскошную девушку». «Может, и сработает как нужно. Могут даже спутников не запомнить», размышлял вслух полковник Шер. «Поверь мне, так и будет. Я не первый год одевая людей. А в этот раз, ну никак не могла не воспользоваться такой красотой в мирных целях», улыбалась Мартин, стоя рядом с Кэт и поглаживая ее по руке. «Ну что же, раз мы готовы, то пора двигаться дальше. Нам нужно многое сделать», вернул нас на грешную землю полковник. Мы тепло попрощались с гостеприимными хозяевами магазинчика, но сначала каждому из нас пришлось дать клятвенное обещание, что как только все закончится, мы непременно придем к ним в гости и все вместе проведем время в их загородном доме, где нам обещали много всего вкусного и интересного. Очень милая пара, даже на душе стало как-то немного легче и спокойнее. Выйдя из магазинчика, мы отправились на стоянку где полковник взял в аренду небольшой, но вместительный автомобиль и повез нас, как он выразился, в одно спокойное место. Впереди же нас ждала полная неизвестность и куча нежданно возникших проблем.